Фреда сильно изменилась. Теперь, после блеска эльфийского двора и безумных, но таких счастливых дней, когда они со скафлоком гонялись за троллями по зимним дебрям, жизнь в мире людей казалась ей скучной и однообразной. Торкель крестился только для того, чтобы его соседи-англичане не отказались иметь с ним дело, так что священник редко появлялся на хуторе, а Фреда, чувствуя тяжкий грех на сердце, была этому только рада. Неуютно было ей в церкви, то ли дело леса, холмы да бушующее море. Фреда по-прежнему любила Господа, да разве не весь мир был его творением, а церковь только лишь делом рук человеческих но редко находила в себе силы воззвать к нему. Иногда, когда среди ночи ее начинала мучить бессонница, она седлала лошадь и скакала на север. Перед ее колдовским зрением мюллетными видениями проносились образы волшебной страны. То удирающий карлик из тех, что живут под корнями, то сова в гнезде, то черный корабль, причаливающий к берегу. Но те из обитателей волшебной страны, которых она осмеливалась окликнуть, убегали от нее, а ей так и не удалось ничего узнать о том, как идет война. И все же этот призрачный, роковой и безумный мир был миром ее Скафлока. А в течение недолгого, но чудесного времени он был и ее миром. У Фреды, по счастью, оставалось не так много времени, чтобы предаваться печалям. И незаметно для нее самой, ее юное тело расцвело новой красотой. Недели складывались в месяцы. Фредда чувствовала, что теперь ее владеет та же сила, что гонит птиц домой, на север, и заставляет распускаться на деревьях почки, пухлые, как детские кулачки. Однажды она взглянула на свое отражение в пруду и поняла, что на нее глядит уже не девочка, а женщина. Тело пополнело, груди набухли. Кровь быстрее побежала по жилам. Фреда становилась матерью. о если бы он мог видеть ее теперь. Зиму прогнали дожди и первые грозы. Молодая зелень окутала луга и древесные кроны. Перелетные птицы возвращались домой. Фреда увидела, как знакомая пара аистов в недоумении кружит над руинами усадьбы Орма. Они всегда вили гнездо на крыше их дома. Слезы, нелегкие, как весенний дождь, брызнули у нее из глаз. Она почувствовала, как пусто у нее в груди. Но вот сердце ее снова наполнилось, но ну, не прежней беспечной радостью, а новой, тихой нежностью. Ее ребенок жил в ее чреве и с ним или может с ней неважно возрождались все погибшие надежды она стояла в сумерках и каждый порыв легкого ветра осыпал ее яблоневым цветом зима кончилась скафлог жил теперь для нее во всем в этой весне в облаках и тенях в рассветах и закатах в высокоплывущей луне она беседовала с ним и улыбалась морю да Еще не раз в бесконечном хороводе лет придет зима, но под сердцем она носит лето.